глава 8 Отправив Йон заниматься поисками юриста и сбором информации по нашему поместью, я отправился делать следующий артефакт, но уже для себя решив посвятить весь день их изготовлению. Через час ко мне пришел потап приехавший с рынка «Господин, я выполнил вашу просьбу, но в этот раз хозяин лавки был не очень доволен. он явно ждал вас и хотел пообщаться. Задавал мне вопросы, но я отнекивался, что ничего не знаю. Мне сказали отвезти и продать, я и сделал. Ещё мне показалось, что как только я вышел из лавки, то за мной начали следить. Мне кажется, нужно менять скупщика. Благодарю тебя. Сколько удалось выручить? Две тысячи двести мун. Сто отдай матери, остальные отложи, они скоро мне понадобятся. Ты говорил, что прошёл вторую магическую войну, значит, владеешь боевыми навыками. Не хочешь поделиться ими со мной? «Боюсь, что во вторник, когда я приду в школу, драки мне не избежать. А так как магом не являюсь, то я буду драться на кулаках. Покажи мне несколько приемов, как защищаться и нападать», – попросил я. Благо, созданием одного атакующего заклинания я закончил, и у меня есть два часа до следующего. «Могу, конечно, поучить, но быстро не получится. Тут нужны годы тренировок, и за два дня многому не смогу научить», – ответила задаченный слуга. «А ты попробуй, я способный ученик», — ответил ему. «Не говорит же мне, что приемами я и сам неплохо владею, только как я потом объясню их знания? А так у меня будет на кого все спихнуть». «Хорошо, тогда переодевайтесь в спортивную форму и встретимся перед ходом. Вначале сделаем разминку и посмотрим, на что вы способны», — ответил он, оставив меня одного. Уже через десять минут мы бегали вокруг дома, делая разминку, и я понял, что предыдущий владелец тела совершенно о себе не заботился. Сразу появилась одышка, в суставах постоянно хрустела, но хуже всего обстояла с левой рукой. Она совершенно не желала гнуться, как мне хочется. Но ничего, теперь я возьму это дело под контроль. Что можно сказать о тренировке? Учитель из Потапа никакой, ему бы солдатами командовать, а не подростков учить, но мне это было только на руку. Он не осознавал, как я удачно начал манипулировать им и заставил показывать нужные мне приемы. Через два часа мы прервались, и я отправился готовить следующий комплект амулетов, задумываясь уже о нормальном артефакте защиты, способном помочь от разных стихийных атак. Но вначале я все-таки решил изготовить магическую бомбу, построенную на основе противостояния двух стихий – воды и огня. А чтобы усилить ее, мне нужно воду превратить в лед, а огонь – в магму. В первом случае к руне воды нужно добавить руну ветра, а во втором – к руне огня руну земли, и все это еще с усилением». В итоге получается амулет с шестью рунами. Даже если руну ускорения не брать в расчет, то четыре основные руны. А это 10 часов на изготовление. Между нанесением рун я тренировался с Потапом, заставляя его показывать все новые и новые приемы. Его это так увлекло, что он даже не замечал, как я постепенно вытягиваю из него знания. И к вечеру я уже сам показывал ему, как запомнил ту или иную связку. Ну и к вечеру у меня получилось сделать мою первую бомбу, которая в рунном виде выглядела следующим образом. Кано, Урус, отдал, плюс руна сопряжения в виде прямой линии, затем Лагус, Урус, Вуньё. Последовательность рун была подобрана мной случайным образом. При этом они расходились из одного центра. В две стороны, начиная с руны стихии, затем усиление и второй знак для сопряжения руны. В качестве земли решил использовать упрощенную руну отдал, так как боялся, что если возьму руну первого уровня, то бомба будет очень мощная. По этой же причине вместо прямой руны воздуха взял руну Вуньё, связанную с воздухом и звуком. Честно сказать, с рунами у меня была небольшая путаница. Знания странников, которые мне достались, несколько отличались и зависели от мира, в котором они жили. Но интуитивно я чувствовал, что все делаю правильно. На самом деле комбинаций с рунами очень много, и эффект от их использования также разнится. Все это мне еще предстоит испытать, но сейчас нужно быть осторожным, дабы не взорвать все поместье неосторожным обращением. В качестве основы взял кусок черепа какого-то магического животного, купленного оптом вместе с остальными заготовками. В обед мне на телефон отзвонилась Йон, сообщив свой номер телефона, который она купила и отчиталась, что завтра уже будет информация по одному юристу, специализирующемуся на сопровождении сделок с аристократами. После создания бомбы я поужинал и отправился спать, заведя будильник, который обнаружил в настройках телефона на три часа сна. Ночью я собирался работать, поэтому мне нужна вся доступная мне мана. Планировал подготовить два артефактных амулета защиты с нестандартным построением. Совместил несколько рун, которые, по идее, должны защитить от разных стихий, и состав их был необычен. Руна защиты Эйваз, она же руна Звука, и руна Альгиз, который решил усилить руны Дагаз. Очень спорный руной. Но в некоторых манускриптах древности было написано, что она давала многократное усиление функции защитного артефакта, превращая его из одноразового в длительный по времени. Это означало, что вместо одной атаки защитный артефакт сможет держать защиту некоторое время. К сожалению, сколько, можно будет узнать столько опытным путем, но сейчас я буду рад и этому. Вообще, мне срочно нужно заняться изучением физико-математических законов этого мира, а то мои эксперименты могут плохо закончиться. В разных мирах последовательность рун и порядок их сопряжения может сильно отличаться. Я, конечно, прочитал справочник, который тут нашел, но он не давал мне всей картины. И небольшие отличия я уже заметил, поэтому решил не использовать максимально эффективные комбинации, чтобы избежать неожиданных последствий. Взять ту же руну Дагас. У нее столько функций, что и не перечесть, часть из которых могут призывать астральных духов при активации. А вот что это будет за дух и как он себя поведет — большой вопрос, если активация пойдет нештатно. За ночь для себя смог сделать два полноценных артефакта защиты и два атакующих амулета огненной стихии. Думаю, на первый раз мне хватит, а там буду думать, что использовать ну и магическую мину буду носить с собой. Надеюсь, ее использование не приведет к большим проблемам. Еще два атакующих амулета огня изготовил на продажу, поставив там еще дополнительно пару неусиления, вместо одной руны урус поставил две, в начале и в конце, что должно существенно усилить мощность атаки. Даже маны потратил намного больше, чем планировал, что увеличило время изготовления. Утром чувствовал себя ужасно. Спать по два часа вторые сутки подряд, не давая полноценного отдыха, но все равно заставил себя встать и выйти на пробежку, которую завершил разминкой отработкой показанных потапом приемов. Самое интересное, что часть приемов была из-за разряда не совсем честных, начиная от внезапного удара лбом в нос собеседнику с целью сломать его, до такого же внезапного удара в печень или между ног. К завтраку опять опоздал. Поэтому завтракал один и быстро перекусив обычной рисовой кашей с небольшими кусочками мяса, созвонился с Йон, договорившись встретиться на рынке. Потап согласился отвезти меня на рынок, но только в одну сторону, так как у него было задание от моей матери посетить несколько магазинов и забрать там заказанные вещи. Затем он должен будет отвезти её в посольство, и до вечера их не будет. Сегодня понедельник, третий день празднования Чхусок, праздника урожая семьи. А завтра мне предстоит идти в школу, и хотелось бы подготовиться к этому. Еще я взял часть денег на покупку нужных мне заготовок и вещей. Слуга высадил меня перед входом на рынок, где меня уже ждала Йон, которая, увидев меня, подбежала и низко поклонилась. «А Джосси, я выполнила ваши указания». «Молодец, Йон. Пойдем на рынок. По дороге расскажешь мне?» Ответил ей, заметив, что на нас обращают внимание прохожие. «Я нашла юриста через знакомых, который берется за дела, связанные с аристократами, но сегодня он не принимает. Праздник! Я договорилась встретиться завтра вечером после уроков. Еще выяснила по поводу изготовления и продажи артефактов и амулетов. Для этого необходимо получить лицензию, которая стоит почти тысячу мун, и вступить в гильдию». А еще нужно быть магом, иначе за самовольное изготовление грозит штраф 100 мун. Но на иностранцев это не распространяется, они не обязаны подтверждать статус мага. Это всё мне рассказал юрист, когда я вчера договаривалась с ним о встрече. Меня познакомила с ним моя подруга, о которой я ранее рассказывала, и мы вечером зашли к нему домой. Вот он и помог мне с этим вопросом». «Хорошо. Сейчас ты подождешь меня на улице, а я пойду попробую продать еще пару амулетов. Жди меня здесь», — приказал я, заходя внутрь магазина, где до этого их у меня купили. «Добрый день, господин. Вы опять принесли мне амулеты на продажу?» — спросил вышедший из подсобки владелец магазина, хитро улыбаясь и небрежно кланяясь. «Да, нашел у себя еще два амулета, которых у нас в достаточном количестве. Вот нужда и привела меня сюда. «Прошу оценить их и сказать, сколько вы готовы за них заплатить», — сказал я, выкладывая на прилавок оба амулета. Владелец молча взял один из них и засунул в диагност, как я его назвал для себя. «Довольно странно. Такого варианта построения рун прибор не считывал еще, и мощность показывает повышенную. Не подскажете, какая это школа?» — спросил он. «Это изготовлено еще в Российской империи, у нас в сокровищнице есть еще небольшой запас на продажу, но не уверен, что их будет много. Другого назначения еще есть, поэтому, возможно, пришлю к вам слугу, но все зависит от цены», — ответил я. «Готов их купить по сто мун каждый», — нагло улыбаясь, сказал хозяин. «В таком случае вынужден вам отказать. Прошу вернуть их мне. Продам в другом месте и, наверное, на рынок больше не буду обращаться», — ответил ему, протянув руку, показывая, что хочу их забрать. «Не торопитесь, молодой человек. Мне кажется, что вы не можете владеть о смерти фактами, которые слишком сложны для изготовления. Боюсь предположить, что они приобретены нелегальным путем. Я вынужден буду вызвать охрану рынка и изъять их до полной проверки». «В таком случае я настаиваю на вызове гвардейцев короля, так как моя семья является гостем Сунджона, вашего короля. Я знаю, что вы пытались проследить за моим слугой, и если вы думаете, что нахождение в проклятом поместье дает вам право оскорблять гостя короля, то вы глубоко заблуждаетесь. Но я даже не буду вызывать стражу, а использую вот эту вещь», — сказал я, достав свою магическую бомбу и показывая ее. Вначале хозяин магазина скептически отнесся к ней, но когда, наклонившись, рассмотрел руны, то его лицо сразу изменилось, поэтому я добавил. «К сожалению, после этого от вашего магазина не останется ничего, и вам придется сменить сферу деятельности. Да еще вы получите обвинение в попытке покушения на аристократа. Свидетелей я найду, но это, конечно, если вы выживете, как и соседние магазины». «Мне кажется, мы друг друга не так поняли. Давайте попробуем начать разговор с самого начала», — попытался меня успокоить хозяин магазина, при этом навешивая на себя защитные амулеты, хотя на нем и так висело несколько штук. «Может, именно поэтому он чувствовал себя в полной безопасности? Только вот взрыв уничтожит кучу артефактов и амулетов, находящихся в магазине». «Не уверен, что у меня есть желание и дальше вести дела с вами, но можете постараться заинтересовать меня». «Хорошо. Еще раз прошу меня простить. Предлагаю за оба амулета по пятьсот мун». «По шестьсот и сто мун в качестве компенсации за попытку угрожать мне и моей семье», — ответил ему, подкинув артефакт в руке и ловко его поймав. «Не шутите так, молодой человек, такие бомбы не очень стабильны, и носить их в кармане без специального чехла очень опрометчиво!» «Тут он прав. Достаточно уронить этот обломок черепа на пол, и от трещины, которая может появиться и разрушить артефакт, может пойти цепная реакция». «Не переживайте так. Чем быстрее мы уладим наш с вами вопрос, тем быстрее я уйду от вас», — ответил я ему. «Хорошо. Вот вам 1300 мудны мои искренние извинения», — сказал старик, поклонившись мне достаточно уважительно, хотя старше меня в несколько раз. Забрав деньги, убрал бомбу в карман, после чего направился к выходу. Уже в дверях старик сказал мне... Прошу меня простить, но если у вас еще будут амулеты на продажу, я готов их купить у вас по максимальной цене. Я сделал неверные выводы и теперь расплачиваюсь за это. Надеюсь, мы сможем продолжить наше сотрудничество в будущем. Скажу честно, меня заинтересовали ваши амулеты. Такой школы конструирования я еще не встречал, поэтому очень прошу меня простить. Сказав это, он низко поклонился мне и стоял, так не разгибаясь. «Я подумаю над вашим предложением. Сейчас я в гневе, а гнев не лучший советчик. Боюсь, что вы сегодня были в одном шаге от конца своего жизненного пути. Сходите в храм и поблагодарите богов за то, что я не сорвался». Ответил ему и вышел на улицу. «Как все прошло?» – поинтересовалась девушка. «Не очень. Старик хотел меня обмануть. Пришлось поучить его манерам». «Куда теперь?» «Навестим твоего друга. Нужно узнать, что он смог достать из запрошенного мной». «Тогда давай поспешим, пока он не ушел. Я встретила его у входа, когда тот шел торговать», сказала он потащив меня по закоулкам рынка, чтобы срезать дорогу и не обходить половину рынка. «Куда торопишься? Не хочешь поговорить со старыми знакомыми?» спросил преградивший нам путь молодой парень со шрамом на левой щеке. «Хен, что тебе нужно от меня? Я уже все тебе объяснил. Пропусти нас!» Прошипела девушка сквозь зубы. «Ян, ты же не глупый парень не должен понимать, что так просто уйти тебе никто не даст. Кто за тебя будет платить ежемесячно в общак по одному муну?» «Я сказал, что работать не буду и на рынок пришел по своим делам. Вообще, я работаю на этого господина и сопровождаю его, показывая, где он может купить нужные ему товары». «Но ты ведь работаешь на рынке? Тогда плати или больше здесь не появляйся!» «Ты кто такой, чтобы решать, где может, а где не может ходить мой слуга?» – спросил я, выходя вперед и оставляя девушку за своей спиной. «Так ты еще и калека! Иди к себе в нору, из которой ты вылез, иначе мы сами найдем для тебя подходящую!» Рассмеявшись, сказал парень, за спиной которого появились еще три подростка с наглыми выражениями лица. «И вообще, ты должен заплатить за посещение рынка, иначе с тобой может случиться несчастный случай, ты сломаешь еще одну руку!» Насмехаясь, сказал парень, сплевывая мне под ноги. Терпеть подобного я не собирался, поэтому, сделав полшага вперед и приблизившись к парню, нанес резкий удар головой в его переносицу. С учетом того, что он был немного ниже меня, удар получился очень точный и сильный. а, -а, -а, -а! закричал он, согнувшись. Останавливаться я не стал и, сделав полшага сторону, сразу влепил стоявшему за ним парню между ног А увидев, что из переулка выскочили еще несколько членов шайки, достал ему лец с огненным заклинанием и активировал его. Убивать я никого не собирался, поэтому выстрелил за спину вожака в землю перед бегущими к нам подростками. Клык магического зверя мгновенно активизировался, и из него вылетела струя пламени, которая от соприкосновения с землей взорвалась пом ярких искр. Жар был очень сильным, и, направив я его на толпу, часть из них могла и помереть. Подростки тут же бросились в рассыпную, оставив на земле лежать главаря и еще одного парня. Наклонившись над стонущим главарем, я взял его за волосы и, приподняв его, сказал «Еще раз посмотришь коса в сторону моего слуги, зажарю заживо с корочкой, ты понял?» «Да», – пролепетал он. Второй рукой отвесил ему подзатыльник. «Да, господин, я все понял, его никто не тронет, обещаю. Это была глупая шутка». «Что-то сегодня шутников очень много развелось. Второй раз не вставай на моем пути», – проговорил я, отпуская и перешагивая через него».